Глава 9. Холод азартно коснулся вышичуву из тепла и тут же с ужасом отпрянул в сторону. В воздух возле раскрытого ворот рабашки подёрнулся дымкой и испарил, не оставив следа на белом шёлке. Саserdeвич Сергей Дмитриевич, крови Рюриковичей, смотрел в декабрьский вечер внутринего двора родового поместья, на небольшой парк, разбитый внутри круга зданий и крепостной стены. На огни не ярко переливающихся гирлянд, спрятанных среди ветвей, из-за которых деревья не смотрелись угрюмо, а были частью наступающего праздника. Вся столица украшена сходным образом, ненавязчиво и красиво. Словно и не за вековыми стенами, защищёнными самым запредельным образом, а действительно в парке на прогулке. Странное ощущение, но полезное домашним, супруге и сыну. Пусть не считают себя запертыми в четырёх стенах, пусть не чувствуют надвигающейся беды, неоформленной, сотканной из предчувствий и быть может существующей только в его отца Саревича рассудке. Но интуиция Это слишком важный механизм, чтобы не обращать на неё внимания. Даже если доказательств нет, и личная служба разведки, настрожённая в связи с традиционным наплывом народа и ежевечерними торжествами, приносит успокаивающие отчёты, разбавленные двумя-тремя забавными интрижками и конфузами из высшего света. Важно то, что Цасаревич видит сам. Его время настолько ценно, что любое событие, которое случайно коснется его ушей, не может быть случайным. Рекламный баннер, надпись на стене, переключенная передача на радио, отрывок разговора, немедленно смолкший в его присутствии. Скажите им всем, что у них есть шанс, что Рюрикович увидит или услышит, будут ли это пустяки. Дайте шанс выкупить маршрут его движения. И станет ли дёрганая надпись из баллончика красным на панельном доме случайной? Кровь на тебе. Чья кровь? Знак анархистов-вольнодумцев поверх рекламного баннера, предлагающего поместье в Аргентине, и виноватое лицо главы охраны, который не может и не способен предусмотреть всё на пути по столице. А листовки о скупке золота, снесённые ветром к обочине на светофоре. Сосаревич не видел примет экономического кризиса, крупных растяжек со словом аренда на торговых центрах. И деньги, что иногда оказывались у него в руках, не пахли свежей бумагой. И уж точно он знал, что все бунтовщики давно выродились в кружки по интересам, где под алкоголем и дым сигар, перемежаясь с развратом и запрещёнными веществами, спорят о том, как бы изменить империю. Что у студентов, что в высоких министерствах, все давно под контролем. Настоящих анархистов перестали выращивать с полсотни лет назад, когда начали рубить головы кураторам из жандармов, сообразившим, что проще создать террористическую ячейку самому и получить потом медаль, чем искать по подвалам настоящих бандитов. А за эти надписи хулиганье из студентов максимум вылетит из университета, да и то родители разжалобят оставить, И стервецов просто поставит на карандаш, навсегда отвадив портить фасады. Что до золота, его скупали всегда. Так что не слишком ли много подозрительности к возможным совпадениям? Не поиск ли скрытого смысла там, где его нет? Надо ли искать адресатов послания, предполагать все угрозой или предупреждением? Город вокруг радовался и не видел беды, и только тревожное чувство касало сердца. Поэтому семья встретит Новый год здесь, застолбив поместье на Измайловском острове за собой. Остальным не должны быть важны его мотивы и причины. Принц по-прежнему посещал Кремль и вставал у отца за спиной, вызывая раздражение, злость и зависть, но оставаясь при этом доброжелательно невозмутим. Как, впрочем, и всегда таковы правила. Десятки людей следуют по пятам, записывая, с кем он встретится, как и на кого посмотрит. Радушная улыбка поднимет цены на акции, а гневный взгляд может привести и к банкротству. Любой влиятельный человек доброжелательно невозмутим. И только дома, в стенах Измайловского поместья, можно быть совсем другим человеком, хмурым и напряженным в одиночестве, искренне влюбленным при жене. Но главное бесстрашным, отчаянным, веселым, шебутным, смешным, добрым и строгим отцом. Сергеевич, оправил сбившийся воротник и с теплотой в душе заглянул меж деревьев. Где-то там бегает его сын с неугомонностью пятилетки, то воздвигая крепости из снега и льда, то прикармливая местных белок. Наглых ещё с того времени, когда Сергей Дмитриевич сам тут бегал. В поместье было достаточно безопасно, чтобы носиться одному, тем более в сопровождении одного из предков, которых малыш научился призывать и ввязывать в свои игры. Несмотря на то, что предок не умел разговаривать и был лишь тенью самого себя, азарты и разговорчивости малыша хватало на двоих. Впрочем, игры играми, но за спиной уже приготовился ужин, и пора бы молодому Рюриковичу вернуться домой. Иван, громко окликнул Сергей Дмитриевич сына. Недовольно каркая, взлетела испуганная голосом стая воронья с высоких ветвей. Давно пора завести сокола, и сыну практика и другой птицы вокруг не будет. Сделав себе пометку и не дождавшись ответа ребёнка, Цесаревич вздохнул и зашагал к деревьям. Опять, наверное, увлёкся и не расслышал голос отца за собственными монологами. С глухим звуком справа из-зади упало нечто нетяжёлое, вызвав лёгкое недоумение. Но не успел Цесаревич обернуться, как буквально под ноги к нему с тем же звуком рухнуло Мёртвая чёрно-серая птица в перекорёженной позе с распахнутыми крыльями ворона. Тревога! закричал его высочество, бросив огненный шар над головой, тут же взорвавшийся ярким сигнальным заревом. А сам он рванул вперёд среди падающих мёртвыми птиц, выкрикивая имя сына, пока не нашёл его под тенью высокого и толстого дуба. В руках бездыханного малыша яркий и цветастый мяч. вернее лопнувшая пленка, под которой железный шар с сотнями игл, часть которых вонзилась Ивану в ладонь. Ярость и отчаяние рванули из груди, воплотившись в шесть полупрозрачных мужских силуэтов, двое из которых тут же склонились к его сыну, не давая заразе растечься по телу, фиксируя повреждения и снабжая энергией мозг. «Угроза с воздуха!» — билась холодная мысль в готовом к разрушению разуме. Хранитель успел заметить и ударил, убив стаю ворон. Достал или нет? Четверо призраков коротко поклонились, и в тот же миг небо на огромную вышину и до горизонта рвануло всполохами черно-красного пламени. Подбежавших с лука супругу цесаревич встречал с доброжелательной невозмутимостью. Ивана забрала жена, впервые тайком и с опаской посмотрев на мужа. «Ваше высочество!» Повалился на колени начальник сегодняшнего звена охраны, потерянно опустив плечи. Михаил Игнатьевич, вызови второе звено охранения, спокойно и рассудительно начал Цсаревич. Всё нынешнее звено под замок. Пусть проверит каждого, начнут с тебя, потом вместе с ними проверь каждое мгновение, кто где стоял, что делал. Тут за пять, за 10 километров во всей Москве. Всё сделаем, Ваше Высочество. Уткнулся Служка лбом в снег. Столицу закрыть, все взлетевшие самолёты посадить обратно, продолжал Сергей Дмитриевич прежним тоном. Никого не выпускать, благородных отправлять ко мне лично. Что может он сделать сейчас? Выражать безусловную уверенность в том, что всё под контролем, и сдерживаться, чтобы не натворить большой беды. Доклад каждые 5 минут, взглядом заставил он сорваться охранников в заполошный бег к Теремам. Засеривич обернулся по сторонам, заметив такие крепоссу, ладимую сыном этим вечером. Снег, перетопленный в воду, а затем в идеальные прозрачные блоки льда создавал весьма добротную постройку, хоть и в миниатюре. Правда, ощущалось вмешательство предка. Тут тебе и донжон, и надвратные башни, и даже ров по всем правилам. Для пятилетки просто замок мечты. Есть чем похвастаться перед отцом. Ладони сжались до боли, но вновь расслабились, стоило заметить приближающегося курьера. Уже 6 раз он приходил, пока его Высочество ходил вокруг ледяной постройки, докладывая мелочи, вроде количества возвращённых самолётов и вертолётов или выведенных на улицы сотрудников. Но этот грустный взгляд страха и сочувствия, они всякий раз были прежними. Но не в этот раз. Какая-то суета происходила за спиной спешащего мужчины. А сам он излучал лицом азарт и злость. "Есть что-то", позволил Царевич говорить. "Нашли ваше высочество", глубоко поклонился посланик. "На границе действия силы ваших уважаемых предков зеваки заметили нечто крупное, упавшее с неба и сообразили доложить". "Наградить", кивнув, Сергей Дмитриевич неспешным шагом двинулся к суете, которая тут же расступилась в стороны. Дав разглядеть на брезенте, раскинутом на земле, некое технологическое месиво и обгоревшие осколки, тщательно собранные и уложенные рядом. Удалось опознать беспилотный летательный аппарат особой серии, производства шуйских мануфактур, отрепортировал начальник второго звена охраны. Сосаревич слышал о такой, не мог не слышать. Специальная версия, способная оставаться необнаруженной и преодолевать все возможные защиты. обладающие безусловным опознавателем «не вижу, не слышу» для всех систем империи. Секретная разработка на производство которой в том числе выделялись камни силы из государевой казны. «Пригласите ко мне кого-нибудь из шуйских», — вежливо и доброжелательно попросил цесаревич. «Он уже здесь, ваше величество», — с поклоном отступил в сторону кряжистый мужчина, жестом показывая на двух юношей в липовато-красных мундирах лейб-гвардии полка за своей спиной Сергей Дмитриевич узнал обоих, но смотрел цесаревич только на того, что справа, высокого, крепкого, даже шире его звенявых князя Чешуйского. А тот сирее на глазах смотрел на Обломке. Если вам не говорят прямо о своих планах, улыбаются и принимают торжественную клятву о непричастности к трагедии, обратите внимание на детали. Например, на то, что предоставленное помещение для звонков спешно освобождено от дорогих картин, семейных фотографий и книжных шкафов. Не потому, что в вас подозревают kleptomana, но для того, чтобы дорогие сердцу предметы не пострадали. Когда отдельно стоящий домишко решат сжечь вместе с двумя гусарами внутри. Два стула, стола, два телефона на столе это всё предоставленная радушие. Дверь снята с петель. Словом, достаточные условия для того, чтобы уважаемый княжич Шуйский, только что твёрдо настаивающий на своей невиновности, мог позвонить родич ему узнать, а они там как? Случайно не решили убить кого из Рюриковичей, пока была свободная минутка. И какого демона секретный летательный аппарат, плотно связанный с их фамилией, оказался в этом замешан? Впрочем, многие хотели бы это знать. Иногда в терем заходили люди из охраны поместья, глядя зло и внимательно, проверить, чтобы не сбежали. Мельтешили люди в высоких чинах, с шумом пытаясь пройти за периметр охраны и совершить справедливое возмездие над нами. По меньшей мере, забрать в казематы и оперативными методами добиться любых удобных им показаний. Они же видели: два парня в гусарских мундирах, один потерянно звонит с двух телефонов, а второй от чего-то принимается внимательно смотреть на самых громких и что-то записывает себе в блокнот. Но настойчивости у них как-то не хватало. Максимум кулаком потрясут, выразит верность присяге и пойдут топтать снег поближе к Цасаревичу. Так, положив трубку после неведомого которого по счёту звонка, оттёр шуйский брюки в вспотевшей ладони. Все наши аппараты в ангарах сейчас ещё лично проверят, пробегутся и пришлют фотографии. Всё, что на сборке стоит на сборке, за одно проверит ведомости деталей, вдруг кто-то смог незаметно собрать. Хотя какое там собрать, это невозможно, но проверить надо. Вдохнул Артём воздуха С некоторым неверием выдыхая. Выходит утечка из спецчасти. Пусть ищут предателей среди своих. А если у них тоже всё на месте, уточнил я. В дверях мелькнул мой тесть, страшно напряжённый, раздрадосадованный и накрученный обстановкой. Министру МВД тут быть обязательно, уж больно ранг произошедшего высок. Но слышать, что в тереме с подозреваемыми сидит муж дочери, не добавит настроению никому. Поймав его взгляд, я успокаивающе кивнул. Тот вопросительно поднял бровь, мне не поверив. Я лиснул страницу в блокноте и крупными заштрихованными буквами вывел 2 дня. После чего потерял интерес к очередному балету его бровей и вернулся к созерцанию раздумывающего товарища. "Считаешь, беспилотник подделка?" вопросительно посмотрел Артём. "Так да экспертиза это выяснит". Разговаривать ему удавалось с трудом. Он изрядно шипелявил при произнесении клятвы, но боль как-то отходит в сторону, когда под угрозой жизнь. Я уверен он настоящий, побарабанил я пальцем по столешнице. Иначе из чего бы вся театральность, падающий обломок с неба на самой границе сил. Его высочеству очень повезло, перебил меня Шуйский. Надо благодарить провидение, и я лично заложу часовню в память того, что он нашёл сына прежде, чем случилось непоправимое. Наследник был жив, и в этом была самая главная причина, почему у нас тут такой комфорт со стульями, столом, телефонами и без цепей на блокираторах. Привилегии привилегиями, а гнев безутешного отца, он над законом. «Великая радость, что аппарат был сбит», — голосом давил Артем. «Надо просто выяснить, кто использовал оружие империи, обернув против владельца». Нас слушали, и вся эта экспрессия была в первую очередь для них. Я крутанул пуговицу на вороте мундира и с треском выдернул ее из сукна, бросив в центр стола. Пленка плотного кремового марева немедленно заключила нас и нехитрую мебель вокруг внутри вращающейся сферы. «Там кто-то крикнул о тревоге», — меланхолично отметил я. «Значит, времени у нас немного». Ты совсем ошалел. Отстранился Артём от стола и с ужасом посмотрел вокруг. Мы не причастны. Я только что проверил. Ты зачем всё испортил? Убери, убери это немедленно. Минуты две, я думаю, проигнорировал я друга, поворачиваясь к столу в полуоборота. Смотреть прямо на разошедшегося княжича не хотелось. У него звериное просыпается, когда в бешенстве, не любит прямой взгляд. Максим, не надо усугублять, навис Шуйский над столом. Мы не заговорщики, нам нечего таить. Ломать защиту они не станут в первое время, дождутся принца, прикидывал я действия. Тогда мы снимем щит, и ты подтвердишь, что я мог владеть беспилотником особой серии. Ты рыхнулся, сел Артём обратно за стол. У меня они действительно есть, пожал я плечами. Шуйский некоторое время осознавал сказанное. Это ты пытался убить принца. Я промолчал, подняв рукав мундира, обнажил циферблат часов и молча отсчитывал секунды. Отвечай! грянул громом голос Артёма, а кулак чуть не разнёс столешницу, замер буквально в миллиметре, или тот столешница присела от испуга. До ле того, чтобы ты поклялся в моей непричастности перед Цысаревичем, отрицательно покачал я головой. Этого не будет. Тогда зачем? Зачем ты ограбил наше производство? Зачем послал ко всем демонам нашу дружбу? Ну, тут есть такое дело. Поочерёдно прикоснулся я к телефонам, силой выжигая в них жучки, что грабил я не вас. И спокойно посмотрел на Артёма. А кого? звенел его голос. Был у вас такой родственник, твой дядя Ильим, с грандиозными планами на жизнь. За полгода память никуда не ушла. Шуйский напряженно ждал продолжения. «Вы его не отслеживаете, нет? Как там продвигается его обед искупления?» «Максим», мельком глянув на секундную стрелку на моих часах, чуть ли не прорычал Артем. «Тебе придется поклясться за всех шуйских, что вы тут ни при чем. А потом вам напомнит про Элима. Формально он отречен от рода, и твоя клятва будет работать. Но расследование возьмется за него вплотную, и вот тогда...» «Тогда всплывут составы с людьми в опечатанных вагонах», положил я ногу на ногу и сцепленные в замок руки поверх колена, которые ходили под вашими гербами, пусть и без вашего ведома. «Про беспилотник забудь», – небрежно дернул я плечом. «Вас будут уничтожать за работорговлю». «Погоди с признанием и дай мне день во всем разобраться». «У тебя не будет дня», – отрицательно повел я головой. «У тебя даже десяти секунд нет». Чем мне поможет твоя смерть? Принц справедлив, а дело будет максимум о निбрежении, дёрнул я щекой. Убьют не сразу. Княжество на жену записано, а твой Илим вполне может быть где-нибудь в Москве, ждёт, когда династии Шуйских понадобится новый глава. Мы решим с ним вопрос. Но до этого принцу нужен виновник, коротко кивнул я, а не мёртвый свидетель. «Молодые люди!» — пошла защита вибрации, донося волю человека, стоящего за барьером. «Рекомендую объясниться!» Я выпрямился, глядя на место, где был выход, а гладил мундир с досадой отметил, что воротничок без пуговицы находится в ужасном небрежении. Рядом с небольшой заминкой встал Шуйский. «Помнишь, ты говорил про Пашку? Он тебе друг или Борецкий?» — упрямо шепнул Артем. «Если ты мне, друг, не лезь в мою игру!» — прорычал я на Шуйского. И вежливо улыбнулся стоящему перед опавшим барьером цесаревичу. «Итак, вы решили, что мне сказать?» — с доброжелательной улыбкой смотрел Рюрикович. «Ваше высочество, преступление могло быть совершено при помощи аппарата, находящегося у меня на хранении», — коротко кивнул я. «Княжеч Шуйский не знал всех обстоятельств». Вы, с пробившимся удивлением, смотрел на меня, Царевич. Полагаю, тут уместны слова о моей невиновности и непричастности, но вам ведь не подойдут просто слова, чуть повернул я голову вправо. Если княжич Шуйский поручится за вас. Я не могу за него поручиться, играя с желваками и заложив руки за спину, произнёс Артём. В свою очередь, я прошу 2 дня, чтобы мой человек обеспечил всё для доказательной базы, выступил я. Принц смотрел с холодным равнодушием, в котором, показалось ли, мелькнуло разочарование. "Принимается", коротко ответил Царевич. "В Кандалы его, я забираю его с собой в Кремль". Сохраняя улыбку, я протянул сомкнутые руки перед собой, и холодный металл сдавил запястья отсекай от силы. Что сказать жене, растерянно произнёс Артём за спиной. Только попробуй, с возмущением повернулся был я, но цепь больно дёрнула вперёд. По пути, который легко можно было назвать позорным коридором из людей, встретился взглядом с тестем, растерянным и неплохим в общем-то мужиком, который стоял неуклюже в первой линии, словно пытаясь спрятаться в своём мундире от происходящего. Два дня, беззвучно произнёс я губами. А он не вери, отвернулся и попытался скрыться в толпе. Не дали, разумеется. Этот коридор был в том числе и для него. Впрочем, изъятые у меня блокнот непременно вернут, а я всех записал.